Он появился на каменистой тропе, когда солнце уже садилось. Он напивал себе под нос. Но Дина в вечерней тишине хорошо разобрала слова. «Нет, женщина, не плачь! Нет, женщина, не плачь! И больше никогда не роняй слезы! Нет, женщина, не плачь!» У валуна он совершил какое-то па- Заметил девушку и от неожиданности чуть не свалился с дорожки. Еще бы, она, наверное, выглядела ужасно. Лицо зареванное, нос распух, коленки ободранные. И песня, странная песня с незнакомым мотивом, которую он пел так, будто издеваясь над ней. «Нет, женщина, не плачь». «Я вижу, ты нашел то, что искал» сказала она и поежилась от звука собственного голоса. Бродяга молча подошел. Большая жестяная банка из-под сухого молока, которую он крепко прижимал к груди, похоже немало весело, но он не поставил ее на землю. «Что у тебя с ногами?» «Ничего», буркнула девушка. Я одернула юбку, чтобы закрыть ступни, покрытые мозолями, ссадинами и пятнышками запекшейся крови. Ян вздохнул. «Дина, скоро стемнеет. Нужно идти». «Никуда я не пойду». Она резко встала. Закружилась голова, тело обдало жаром. Девушка покачнулась и плюхнулась на место. «Еще раз», — сказала она голосом наркомана, ищущего дозу. И мне повезет. Ее правая ступня нырнула в узкую туфлю. Дина поморщилась, прикусила губу. «Перестань себя мучить. Ты же знаешь, в сады можно попасть еще когда-нибудь. Может, в тридцать, может, в сорок, а может, и в пятьдесят. Но не сегодня и не сразу же на следующий день. Но ты попал именно сейчас», — едко проговорила она. «Ты...» «Любитель, дилетант, приехал сюда как раз вовремя, и сады тебя позвали. Если бы не я, если бы я не отдала скрипку!» Она задохнулась, сжала кулаки. Ян не сводил с ее лица глаз, словно опять увидел ту змею на тропинке. «В сады не попадают по путевкам и приглашениям», — тихо сказал он. «К ним невозможно заранее подготовиться». «Тебе или повезет их увидеть, или нет, это твои слова». Она открыла рот, быстро вытерла мокрый след от скользнувшей по щеке слезы. Ян сел на корточке, взял ее за плечи, легонько тряхнул. «Эй, не надо, я поделюсь». «Ты поделишься?» Девушка нервно расхохоталась. «Новым стилем? Новым звучанием?» «Своим местом в истории музыки? Просто так?» «Да», — ответил бродяга, — «просто так». «Ты даже не знаешь меня». Ее губы странно дернулись, выражая то ли сомнение, то ли недоверие, то ли удивление. Ян подцепил ногтями жестяную крышку на банке. «Вдохни». Хотя она пробовала плоды из сада только дважды, На пляже и у прилавка старухи ей было с чем сравнивать. Мелодия из банки дохнула свежестью, морским бризом, солью и песком, напитанным солнцем. Звуки ароматы казались намного ярче, насыщеннее, вкуснее тех, что хранились долгие годы. «Если сварить варенье...» Она протянула руку к слабо светящимся гроздьям. Я насторожно закрыл крышку, и вокруг стало темно. Я думал про вино. Домашнее вино вроде того, что бабушка настаивала из яблок. Это должна быть музыка, понятная всем и каждому. Он снова прижал банку к груди, протянул ладонь. «Вставай, нам пора, а то заблудимся в темноте». Дина встала, и они снова пошли по тропе. Только теперь... Идти нужно было в гору. Скрипачка шла босиком, туфли надеть она не смогла. Кровавая полоска заката, видневшаяся из-за гор, медленно гасла. Камни и колючий кустарник под ногами заиграли богрянцем, и умерли, потемнели, как остывшие угли. Скоро путники начали спотыкаться, ступать мимо тропы. Бродяга сощурился. Поглядел наверх, туда, где между скал только что виднелся и уже растворился в мгле узкий проход, по которому они пришли сюда. Куда он делся, ты, бродяга, не договорил, лязгнул зубами, неестественно выгнул шею, качнулся, и его неясный силуэт исчез. Дина вскрикнула, услышала, как что то глухо стукнулось о камень и покатилось шагнула к краю неведомо откуда взявшейся расщелины, посмотрела в холодную пустоту. Сначала она ничего не увидела, только едва светящиеся пятнышки на горном уступе. На ощупь, рискуя сорваться, она спустилась вниз по склону, снова выглянула. В флуоресцентном свете рассыпанных фруктов угадывались очертания руки, живые пальцы зашевелились, Ногти заскребли по камню. Девушка села, съехала вниз по гладкой скале, как по горке. Пружинисто приземлилась на ноги. Уступ оказался достаточно широким для того, чтобы двое могли танцевать вальс в темноте. Но вряд ли кому-то могло прийти это в голову, особенно в такой неподходящий момент. Хотя день это пришло. Она вдохнула сладковато-терпкий запах, исходивший от рассыпанных фруктов. Подняла округлый плод, отдаленно напоминавший сливу, и вновь услышала тот мотив, что напевал бродяга, когда возвращался из звенящих садов. Только мотив этот звучал иначе, строго и чуточку нервно. Как раз для скрипки, как раз для нее. У Дины закружилась голова. Задрожали коленки. Она боязливо вгляделась во мрак, туда, где лежало еще живое тело. Опустилась на колено, нащупала жестяную банку. Быстро начала собирать туда фрукты. Бродяга застонал. Она не обернулась. Ее пальцы работали ловко, как у истинного музыканта. Последний плод лежал у самого лица Яна. Скрипачка подняла светящийся комочек и успела рассмотреть закрытый глаз с трепещущими ресницами, тонкую струйку крови на виске, приоткрытый рот.